Глава 5. Я плёлся по жаре домой, машинально хлопая себя по карманам в поисках ключей, и только когда вывернул их наружу, то вспомнил, что здуру отдал ключи женщине в жёлтом сарафане, чтобы из моей квартиры она позвонила по телефону. "Да, Кирилл", сказал я себе. "В последнее время у тебя что-то с головой. Женщины крутят тобой, как хотят". Неожиданно я вспомнила, что сказал мне Климн на счёт Вольва. Хотел уже было повернуть назад, чтобы немедленно поехать в Новый Свет, но голодное и измученное жарой тело каждой клеткой завопило: "Нет, только не сейчас. Пообедай и прими душ, а потом отправляйся". В самом деле, подумал я, раз Вольва жарится на стоянке в Новом Свете, Значит, и Вадилу, и Анну следует искать там же. Я нажал кнопку звонка, но дверь никто не открыл. Я позвонил ещё раз, потом постучал. Эта женщина вроде на воровку не похожа, подумал я, прислушиваясь к тишине за дверью. Да и воровать мне ничего. Может быть, она давно ушла? Ну куда в таком случае дело ключи? Я посмотрел под половиком, на всякий случай позвонил соседу. Катя знала, что в это время он работает и спустился вниз. Хорошо, что ей не взбрело в голову закрыть балконную дверь. Почти круглый год я держу её открытой. Во-первых, в квартире всегда свежий морской воздух, а во-вторых, случайно забываю ключи, легко проникаю в квартиру через балкон. Так я и сделал. Упражнения для начинающего скалолаза. Сначала на бетонную плиту, служащую навесом над подъездом, с неё по газовой трубе, держась за подоконник на втором этаже, на перила балкона соседа, оттуда уже легко дотянуться до моего. Раз, два, и я в комнате. Я ожидал увидеть всё что угодно, но только не это. Кадр из детективного фильма. На минуту мне стало не по себе, и я всё ещё, находясь в дверном проёме при входе в комнату, невольно обернулся, словно хотел убедиться, что с балкона никто не ткнёт мне в спину револьверным стволом. На стуле как раз напротив меня сидела та самая глуповатая женщина в жёлтом сарафане. Голова её была безвольно опущена на грудь, глаза закрытые, Но, слава богу, она была жива, и при каждом вздохе опоясывающие её тело верёвки врезались в кожу, оставляя на ней красные полосы. Рот завязан кухонным полотенцем, верёвочная петля, стянувшая шею, соединена узлом с руками, заведёнными за спину, из-за чего женщина не могла ни пошевелить ими, ни опустить их ниже. Ноги несчастно и двумя поясными ремнями были прижаты к ножкам стула. Компактно, аккуратно и надежно. Профессиональная работа. Услышав мои шаги, женщина открыла глаза, и из них выплеснулся безмолвный крик. Она не узнала меня в первое мгновение, приняв, должно быть, за своего мучителя. Должен признаться, что у меня не шевельнулось в душе ни малейшего сострадания к ней. Может быть, потому что сам факт присутствия в моей квартире связанной с женщиной, оказавшейся здесь совершенно случайно, был невероятен, и я ещё не воспринимал его достаточно серьёзно. Поэтому я не кинулся развязывать ей руки, а с выражением глубочайшего недоумения на лице обошёл вокруг моей странной гостии, заглянул во вторую комнату, затем в коридор и на кухню, и снова вернулся в комнату. Дверки платинового шкафа раскрыты настежь. Отсюда вытащили ремни. Из кухонного стола выдвинули ящик, нарошно или в спешке бросив его на пол. Я собрал с пола вилки и ножи, поставил ящик на своё место. В прихожей сорвана с вешалки моя штормовка и брошена на пол. Но это всё мелочи. Самая главная потеря унесли золотого дракона инков с изумрудным глазом, которого я привёз из Южной Америки. И вещь эта дорогая. и не только потому, что золото в ней почти на 2 кг, но и как память о моём авантюрном путешествии. Я никогда не прятал дракона от посторонних глаз, потому что определить его подлинность и ценность мог только специалист. А этнограф, специализирующийся на культуре древних инков, пока ещё у меня в гостях не были. Друзья же, в том числе и Клим, воспринимали дракона как дешёвую латунную безделушку, которую я купил на рынке у цыган, торгующих бижутерией и гипсовыми статуэтками чертей и драконов, и не проявляли к нему никакого любопытства, а я, естественно, не подогревал их интерес. Я взял табурет и сел напротив женщины, внимательно глядя на её глаза, молящие о помощи. Что-то не нравится мне в этот спектакль. 2 года назад я был очень доверчивым человеком, и на мои уши совсем не сложно было навесить лапшу. С лапши и началось моё знакомство с Валерием, тогда ещё будущей матерью моей дочери. Эта красивая, умная и хитрая метиска возглавила группу мошенников, и они моими руками ограбили инкассатор казино Магнолия. Впрочем, инкоссатором потом оказался сводный брат Валерии Глеб, но тем не менее я глубоко заглохнул приманку, подкинутую мне Валерии. Дочь пиронца, крупного наркодела и литовской артистки драмтеатра, она научила меня иначе смотреть на жизнь. Благодаря ей я стал неисправимым скептиком, и любое явление жизни, которое раньше воспринимал как кистину Теперь подвергаю сомнению, а так ли оно есть, как кажется на первый взгляд. Безусловно, такая концентрированная подозрительность стала не лучшим моим качеством, и потому кое-кто из моих прежних друзей теперь на дух меня не выносит. Зато я познал одну очень важную житейскую мудрость. Наша жизнь затянувшийся спектакль, где каждый играет ту роль, которая в наибольшей степени скрывает его истинную суть. И я молча смотрел на тихие страдания женщины, и прежде чем развязать ей рот и выслушать ее, попытался в общих чертах разглядеть, что же произошло. Без всякого сомнения ее связал кто-то другой. Сама она никак не могла связать свои руки за спиной. Предположим, сообщника, вместе с которым она решила очистить мою квартиру. Сообщник звонит мне по утрам, чтобы создать атмосферу таинственности, а также вывести меня из себя, затем в очень лаконичной форме предупреждая о какой-то опасности. Не трудно просчитать, что я точно побегу к единственному телефону автомата в посёлке в надежде найти анонимщика, но встречает лишь хамысленную гражданку, щебечущую по телефону. Разумеется, она видела какого-то мужчину в красных трусах и хорошо запомнила, куда он пошёл. Но у неё больше нет жетончика, а так срочно надо позвонить. Я, как нормальный человек, предлагаю ей ключ от квартиры, а сам иду искать мужчину в красных трусах, звонившего мне, хотя он вовсе не в красных трусах и давно стоит у подъездного его дома, ожидая женщину с ключами. Затем они быстро очищают квартиру, мужчина обеспечивая женщине алиби, связывает её и завязывает ей рот полотенцем, а сам скрывается. Ну вот, всё склеивается, думал я, разглядывая полные коленки женщины. Красотой тебя Бог обделил и, к сожалению, умом и хитростью тоже. Сейчас я разбежу тебя, и ты, нагоняя на глаза слёзы, будешь рассказывать мне, как мирно звонила по телефону, и вдруг в квартиру ворвался большой и страшный человек в чёрных очках, и как он несколько раз ударил тебя, А потом привязал к стулу и принялся запихивать в мешок всё, что ему попадалось под руку, в том числе и дракончика, висевшего на стене. После чего он, естественно, скрылся в неизвестном направлении, а ты, умирая от страха, потеряла сознание. Я встал, поднял с пола нож, лежащий рядом со стулом, разрезал верёвки развязал ремни о палатинца, которому был стянут её рот, не развязывая стянул на шею на манер пионерского галстука. Резт жалко. Пусть мучается с узлом сама. Это ужасно, произнесла она первую фразу и точно следуя предсказанному мной сценарию, принялась плакать. Слёзы были натуральные, и она вытирала их кончиками пионерского галстука. Я проявил своё железное терпение и позволил ей проиграть эту мокрую сцену до конца. Когда слёзки иссякли, женщина сказала: "У вас нет какой-нибудь воды?" "Готовится к монологу", подумал я и принёс ей воды из-под крана. Она выпила весь стакан с такой жаждой, что уверен, легко справилась бы и с трёхлитровой банкой. Ну, сказал я, закидывая ногу на ногу и скрещивая на груди руки. Теперь можно и поговорить. Начинайте. Про то, как в квартиру неожиданно ворвался незнакомец в очках, как он ударил вас, а потом связал. Женщина судорожно сглотнула и выпучила на меня глаза. А вы откуда знаете? прошептал он спросила она. «Да такое у меня свойство. Про Ванду читали?» «Так вот, я ее дальний родственник. Закрою глаза и вижу, что происходит там, где меня не было». Женщина смотрела на меня с недоверием, даже с опаской. Если она полная идиотка и поверит в этот бред, то, возможно, сейчас же и признается. «Я жду», — повторил я. «Говорите только правду и в подробностях». Она вдруг прижала к грузии руки и быстро-быстро заговорила. — Клянусь вам, я думала, что это вы, и не стала спрашивать. Но только дверь приоткрыла, он сразу ногу просунул, телом надавил. Куда мне с таким конем справиться? Я бы милицию позвала, голос у меня будь здоров. Но он, паскудина такая, сразу за горло схватил, к лицу какой-то дезодорант подсунул, а потом на стену... толкнул. И я только за вашу куртку успела схватиться до да таксней, и отлетела. Там, кажется, петелька оторвалась. Это я сейчас пришью. У меня от неожиданности, знаете, прямо такие горло свело, и я стою, глазами моргаю, ничего сказать не могу. А он рукой из-за лесу и повторяет одно и то же, как заведённый: "Где, мол, закопала? Куда спрятался?" В отсура. Поправил я и подумал: Что они молодцы, ушли даже такой тонкий момент, как преднамеренное искажение фамилии. И извините, я не помню точно. Естественно, закивал я головой. Ну и что было дальше? Ну, я не буду повторять, что он там говорил, там всё с матом, очень грубо. Потом он толкнул меня на стул, достал из кармана верёвку и связал как колбасу. Чтобы он удавился на этой веревке, у меня руки и ноги затекли, и я до сих пор пошевелить ими не могу. Она стала показывать мне свои конечности с малиновыми следами веревки, но я поторопил. Ну — Ну-ну, а, а дальше? Он стал обыскивать шкафы. Женщина покачала головой. — Нет, он ничего не обыскивал, а только полез вон туда с ремнями. до да на кухню сходил за ножом, и ему концы надо было обрезать. А когда уже уходил, ох, знаете, он так меня предупреждал, чтобы я молчала, чтобы слышно меня не было. Щитыные свои всё лицо мне извозил. Так вот, когда уже уходил, тогда только снял какое-то украшение на стене. Я не разобрала, что это было. Чеканка, что ли? И вы потеряли сознание. Довершил я её рассказ. "Я что потеряла?" вздохнула она. А так все эти 3 или сколько там часов прошло, сидела и дышать боялась. Все думала, он сейчас вернётся и содаёт ножом по горлу. "Вот видите, как хорошо", сказал я и улыбнулся. "Вы отделались лёгким испугом. Даже синяков на лице не видно. Только вы забыли сказать о самом главном. О чём же?" Насторожилась женщина с судорожными движениями, пытаясь развязать узел на пионерском галстуке. О том, что этот страшный человек и есть тот самый мужчина в красных трусах, который звонил из санаторного телефона сегодня утром. Женщина уставилась на меня невидящим взглядом, будто мысленно переводила фразу с иностранного языка на родной, потом медленно покачала головой. Нет. Это был не он. Вот так прокол. Я даже расстроился и удивлённо развёл руками в стороны. Как же, милая, как же вы запомните без всякого сомнения, это был именно тот краснотрусый мужчина. Сначала он позвонил мне домой, выясняя, на месте ли я, затем пошёл меня грабить, но к несчастью, на моём месте оказались вы и не смогли оказать злодею достойного сопротивления. Женщина снова уставилась на меня пустыми глазами и снова покачала головой. "Не, вы меня пугаете. Не тот это был. Тот, что в трусах, я его хорошо запомнила. Он каждое утро под моим балконом пробегает. Высокий, рыжий, худощавый, руки и ноги бледные. Бывает, как кожа зноти, солнце её не берёт, лишь краснеет, а загара нет. А этот, что в квартиру вломился, Роста чуть пониже вашего, темноволосый, но с горбинкой, бородка чёрная, какие моряки носят. Зачем так усложнять легенду, подумал я, и тут в душу ко мне закралось сомнение. А вдруг она говорит правду? То ли от жары, то ли от хаоса последних событий, у меня вдруг нестерпимо разболелась голова. Надоело, подумал я. Надоело придумывать загадки и самому их разгадывать. Я мнительный человек. Я от безднья стал страдать синдромом криминального ожидания. Эта вертихвостка Анна попросту уехала попить шампанского в Новый Свет с первым попавшимся в лавиласом. У её подруги Рины свои мелкие тайны. Там может быть замешана ревность, зависть или старая любовь. Звонки по телефону, так мало ли кто может ошибиться номером, мало ли кто решил меня разыграть. Собственно, почему я исключил Клима? Весной он столкнул меня с пирса в воду, естественно, в одежде. Подобные шутки в его репертуаре. Голос не его. Так голос не сложно изменить при помощи кусочка фольги или газеты, скрученной в трубку. И остаются сегодняшние кражи без взлома. А почему бы и нет? Почему я так уверен в том, что вокруг меня сплошные идиоты, не способные отличить золото от латуни? Кто-то из моих друзей где-то ляпнул, кто-то услышал, кто-то вспомнил, что я недавно вернулся из Южной Америки. Вот и логическая цепочка, вот и основание для кражи. 2 кг золота висят на стене у чудака, который, уходя из дому, даже не закрывает балконную дверь и дибери. Женщина с тревогой смотрела, как я расхаживаю по комнате и тру рукой лоб. "Ни о чём не беспокойтесь", сказал я ей. "Я позвоню в милицию, приедут следователи и во всём разберутся. У вас есть при себе какие-нибудь документы?" "И есть", кивнула она. Карта гостя. Вот. Она достала из кармана сарафана потрёпанную карточку и протянула мне. Мищук Мария Богдановна. Корпус 3, комната 28. Хорошо. Идите, кивнул я, возвращая ей карту. Если что, вас найдут. Женщина поднялась со стула, на котором просидела полдня, переминаясь с ноги на ногу, попрощалась и извинилась. сново попрощалась и неслышно вышла из квартиры. Ты вопиющий ленив и нелюбознателен, сказал я себе. Даже не в силах выйти на балкон и проследить, в какую сторону пошла Мария Богдановна. Ведь можно было провести её до санатория, узнать у администратора, проживает ли эта женщина у них, проверить паспорт. Но это забота милиции. говорил во мне другой голос. Пусть следят, пусть проверяют, а мне эта петрушка надоела. Я устал. В конце концов, я просто смешон.